На следующее утро Пит отправился к помощнику комиссара полиции Джону Карнолису, чтобы поставить его в известность о произошедшем. Это было необходимо хотя бы потому, что преступление было совершено в той части Сити, где подобное случалось крайне редко. Может быть, само убийство и не было связано с жителями района и их слугами, однако оно определённо могло доставить им некоторые неудобства. Карнолис был новым человеком в полиции. Большую часть своей карьеры он провёл на флоте и хорошо понимал, что такое субординация. Однако природа преступлений была ему непонятна, а ещё больше ему была непонятна политическая возня вокруг некоторых преступлений. Это был человек прямой, и в нём начисто отсутствовали изворотливость и склонность к интриганству. Ведь море, где он провёл большую часть своей жизни, не знало снисхождения к людям. Оно быстро отделяло умелых от неумелых, а храбрецов от трусов, причём делало это с жестокостью, которая сильно отличалась от мягкости, характерной для политиков и светского общества. Помощником комиссара был среднего роста, худощав и производил впечатление человека, для которого физические занятия более привычны, чем сидение за канцелярским столом. Двигался Карнолис с изяществом и самообладанием. Он не был красавцем, его нос был слишком длинным, но в остальном его лицо было гармоничным и честным. То, что он был абсолютно лысым, совсем его не портило. Пит он нравился. В чём дело? Карнолис поднял глаза от стола, когда Томас вошёл в его кабинет. Стоял жаркий день, и окна в комнате были открыты. Снаружи доносились звуки экипажей, грохот повозок, случайные крики кучеров, тяжёлый грохот гружённых подводов, визгливые просьбы попрошаек и голоса уличных торговцев, предлагавших свой товар: шнурки, цветы, бутерброды, спички. Пет прикрыл за собой дверь. «Вчера рано утром на Бетфорд-сквер нашли мертвое тело», — доложил он. «Я надеялся, что труп не имеет никакого отношения к жителям домов, расположенных в округе, однако в руке убитого была зажата табакерка, принадлежавшая генералу Брэндону Балантайну, на пороге которого был и обнаружен убитый». «Ограбление?» — высказал предположение помощник комиссара. На лбу у него появилась складка, как будто он ждал, что Томас наконец объяснит ему, зачем завел об этом разговор и более того, сделал это и явившись к нему лично. Возможно, что этот человек грабил один из домов на площади, и за этим занятием его застал или слуга, или хозяин дома. Потом началась драка, и воры убили, объяснил суперинтендант Затем, испугавшись последствий, они перетащили его на ступени перед домом Балантайна, вместо того, чтобы оставить всё как есть и вызвать полицию. Хорошо, сказал Карнолис. Я вас понял, Пит. Так невинные люди не поступают даже в панике. Как его убили? Ударом кочерги или чем-то в этом роде по голове? Но перед этим была драка, если судить по костяшкам пальцев убитого. Томас уселся в кресло напротив начальника. Он чувствовал себя вполне комфортно в этой комнате с морскими пейзажами на стенах и с отполированным бронзовым секстантом на книжной полке. На этой полке стояла не только специальная литература, но ещё и один из романов Джейн Остин, Библия и несколько поэтических сборников: Шекспир, Киц и Теннисон. А вы уже знаете, кто убитый? Хозяин кабинета поставил локти на стол и сложил пальцы в пирамиду. «Нет еще, но Телман этим занимается», — ответил суперинтендант. «В кармане убитого мы нашли счет за три пары носков. Возможно, это поможет. Жертва купила их всего за дня два до смерти». «Хорошо». Казалось, что все это не произвело на помощника комиссара никакого впечатления. А может быть, мысли его были заняты чем-то другим? Табакерка в его кармане принадлежит генералу Балантайну, повторил Пит. Ну, может быть, он украл её у генерала. Ведь ничто не указывает на то, что его убили в доме Балантаяна. Шейв замолчал на секунду. Я понимаю, к чему вы клоните. Это неприятно и загадочно. Я немного знаю генерала. «Он производит впечатление достойного человека. Не могу себе представить, что он совершил подобное, подобную глупость». Томас чувствовал, что Корнуоллес сильно взволнован, но ему показалось, что это никак не связано с историей, которая произошла на Бетфорд-сквер. «Я тоже», — согласился с ним суперинтендант. «Что?» — вздернул голову помощник комиссара. «Я тоже», — сказал он. Я тоже не могу представить себе, что Валентайн мог бросить труп у себя перед дверью, вместо того, чтобы просто вызвать полицию, терпеливо пояснил Пит. А вы его знаете? Карнолис задал вопрос как человек, который появился в компании в середине беседы и понимает, что пропустил что-то важное. Да, я расследовал два дела, в которых он был замешан, но не прямо, просто как свидетель. «Я об этом ничего не слышал». «Что, у вас проблемы?» — сочувственно поинтересовался суперинтендант. Корнуолес нравился ему, и несмотря на то, что тому не хватало политической сметки, Томас уважал его за честность и верность моральным принципам. «Это ведь не связано с делом Тран-Бекрофт, правда?» «Что? Боже, ну, конечно, нет». Впервые с момента прихода Питы его шеф расслабился и чуть не расхохотался. Мне просто всех их жалко. Я не знаю, передёргивал ли Гордон Каминг. Ну теперь бедняга полностью уничтожен. Ну а моё мнение о принце Уэльском, как и о любом другом человеке, вся жизнь которого посвящена вечеринкам и игре в карты, лучше не высказывать даже в кругу друзей. Томас не был уверен, должен ли он повторить свой вопрос или Карнолис просто хотел уйти от ответа. Суперинтендант не сомневался, что его начальника что-то беспокоило до такой степени, что он был совершенно не способен сосредоточиться на текущей проблеме. Шеф оттолкнул стул и встал из-за стола, после чего подошёл к окну и резко захлопнул его. Ужасный шум на улице. С раздражением сказал он: Держите меня в курсе расследования этого случая на Бетфорд-сквер. Это прозвучало так, как если бы Карнолис отпускал Пита. Полицейский встал. "Есть, сэр", ответил он и направился к двери. Помощник комиссара откашлялся, и Томас замер. "Я", начал Карнолис, но потом вдруг замолчал в нерешительности. Суперинтендант повернулся и посмотрел на своего начальника. Ввалившиеся щёки Карнолиса слегка порозовели. Было видно, что он глубоко несчастен. Наконец, шеф решился заговорить. "Я, я получил письмо от шантажиста". Пит был потрясён. Из всех предположений, которые приходили ему на ум, это казалось самым невероятным. "Слова вырезаны из Times", продолжил Карнолис в давящей тишине и наклеены на лист белой бумаги. Томас с трудом собрался с мыслями. «И чего они хотят?» «В том-то все и дело». Джон был напряжен и пристально смотрел на подчиненного. «Ничего. Они ничего не требуют. Просто угрожают». Питу очень неприятно было задавать следующий вопрос, но не задать его он не мог. Иначе все выглядело бы так, будто он бросил в нужде человека, чьей дружбой очень дорожил. «Письмо у вас с собой?» — спросил он осторожно. Корнуолес достал из кармана конверт и передал его Томасу. Суперинтендант внимательно прочитал наклеенные буквы. Некоторые были вырезаны по одиночке, иногда по две или три, и очень редко целое слово, когда оно подходило по смыслу. Я всё знаю о тебе, капитан Карнолис. Другие считают тебя героем, но я знаю, что это не так. Ведь храбрецом на борту корабля её величества Винтура был не ты, а матрос первого класса Бэквит, однако все лавры достались тебе. Он уже умер и ничего не может рассказать, но это неправильно. Люди должны знать. Я знаю. Пит перечитал письмо ещё раз. В нём не было ни прямой угрозы, ни требования денег, и всё-таки ощущение правоты того, кто писал его, было таким сильным, что казалось, будто письмо живёт своей собственной жизнью. Суперинтендант взглянул на бледное лицо шефа и увидел, что челюсти его напряжены, а на виске бьётся чуть заметный пульс. Полагаю, что вы не знаете, кто мог это написать, уточнил Томас. "Даже не представляю себе", ответил помощник комиссара. "Вчера я полночи не спал, пытаясь понять, кто бы это мог быть". Его голос был хриплым, как будто у него болело горло. Он глубоко вздохнул, однако не отвёл глаз. "Я ещё и ещё раз возвращался к тому случаю, о котором, мне кажется, говорится в письме" и пытался вспомнить, кто при нём присутствовал и при этом мог интерпретировать его именно с такой точки зрения, но, к сожалению, безуспешно. Он заколебался, и на его лице ясно читалось замешательство. Карнолис был закрытым человеком, которому было трудно выражать эмоции, он больше предпочитал действовать, чем говорить. Ему хотелось отвести взгляд, но он намеренно этого не делал. Было видно, что помощник комиссара чувствует дискомфорт Питта и невольно усиливает его. Джон понимал, что медленно погружается в бездействие, а именно этого он всеми силами хотел избежать. А не могли бы вы рассказать мне о самом происшествии? Тихо попросил Томас, опускаясь в кресло и всем своим видом показывая, что готов слушать. Ну, конечно, согласился Карнолис. Хотя, впрочем, конечно, конечно. Наконец он отвернулся от суперинтендента и посмотрел в окно. Яркий дневной свет оттенил морщины вокруг его глаз и рта. Это случилось 18 лет назад, а 18 с половиной, зимой в Бескайском заливе. Погода была ужасная. В то время я служил вторым лейтенантом Один наш матрос забрался на мачту, чтобы подтянуть крюйс бом-брамсель. Крюйс бом что? прервал его пит. Ему необходимо было разобраться во всех деталях. Ну, это был трёхмачтовый корабль. Посмотрев на полицейского Карноли, стал руками показывать, что он имел в виду. Средняя мачта, средний парус, естественно, прямой. И матроса ранило лопнувшим канатом. Ему задело руку. Каким-то образом рука запуталась в канате. Джон нахмурил брови и опять повернулся к окну. И я полез за ним на мачту. Конечно, я должен был послать кого-то другого, но единственный матрос, который был рядом, Бэквит, окаменел от ужаса. Такое иногда случается. Теперь он говорил отрывистыми фразами. У меня было времени кого-то искать. Погода ухудшалась, корабль здорово болтало, и я боялся, что раненый может ослабить хватку, и его руку просто вырвет из сустава. Я всегда спокойно относился к высоте, просто не думал о ней. Часто взбирался на мачты, когда был ещё гардемарином. Губы его сжались в узкую линию. Ну я освободил матроса, пришлось перерезать конец. Бедняга висел на мне мёртвым грузом. Я смог дотащить его по рее до мачты, но он был очень тяжёлым, а ветер кричал с каждой минутой. Корабль прыгал на волнах как сумасшедший. Пидт попытался представить себе всю эту сцену: отчаившийся Карнолис, вцепившийся в мачту на высоте 40-50 футов над биснующимся морем, корабль, то заваливающийся на бок, то встающий на дыбы. И тело бессознательного матроса, которое Джон Ачайна пытается удержать. Полицейский почувствовал, как учащается его дыхание, а руки непроизвольно сжимаются в кулаки. Я пытался как-то распределить на себе его вес, чтобы можно было начать спускаться, продолжал рассказывать помощник комиссара. Но к тому времени Бэквит, видимо, пришёл в себя, и я увидел его прямо под собой. Он взял на себя часть веса матроса, и мы вместе спустились вниз. К тому моменту на палубе было уже с десяток моряков, включая и капитана. Наверное, со стороны им показалось, что Бэквитт меня спас. Капитан именно так и сказал, но Бэквитт был честным парнем и рассказал всю правду. Корнулис опять посмотрел в глаза Питу. «Однако я не могу этого доказать». Через несколько лет Бэквет умер, а спасённый матрос не представляет, кто вообще был на мачте и что там происходило. Понятно, сказал Пит. Помощник комиссара не отрываясь смотрел на него, и в отчаянии, которое было написано на его лице, суперинтендант заметил страх, который бывший моряк изо всех сил пытался скрыть. Всю жизнь он боролся со стихией, которая не щадила ни людей, ни кораблей. Он подчинялся правилам этой жизни и видел, как умирали те, кто подчиняться не хотел. Корнуолис, лучше, чем многие люди, всю жизнь прожившие в безопасности на берегу, понимал, что такое честь и верность. Он знал, что такое абсолютное подчинение старшему по званию, полная вера в тех, кто служит рядом с тобой, и невероятная физическая храбрость. Иерархия на корабле была возведена в абсолют. Не присвоить себе лавры другого члена команды было преступлением. Из того, что пит знал о своём начальнике, было ясно, что для него такое поведение было невозможным. Суперинтендант улыбнулся, смело встретившийся с помощником комиссара взглядом. Попытаюсь с этим разобраться. Нам надо понять, кто это делает, и самое главное, что ему надо. Как только этот неизвестный выдвинет свои требования, он превратится в преступника. Шеф заколебался, всё ещё сжимая письмо. Он как будто боялся результатов такого расследования. Затем неожиданно понял, как это может выглядеть со стороны, и буквально впихнул письмо в руку Томаса. Тот убрал конверт в карман, даже не взглянув на него. Я постараюсь быть как можно деликатнее пообещал суперинтендант. «Да», — с усилием произнес Корнуолис. «Да, конечно». Откланившись, Пит покинул его кабинет и, пройдя по коридору, спустился на улицу. Не успел он пройти из ста ярдов, полностью погруженный в мысли о том, что только что услышал, как ему пришлось резко остановиться, чуть не врезавшись в мужчину, который неожиданно появился перед ним. «Мистер Пит, сэр!» Мужчина смотрел прямо на него, и хотя его слова и звучали как вопрос, на лице была написана уверенность. «Что вам надо?» — рисковато ответил Томас. Он не любил, когда к нему применяли физическую силу, а кроме того был слишком погружен в размышления о происшествии с Корнуолесом и расстроился из-за того, что его прервали полицейскому было не по себе от того, что он не знал, как защитить человека, которого уважал от опасности, которая казалась вполне реальной. Меня зовут Линден Римус. Я из редакции газеты Times, быстро представился мужчина, который теперь стоял прямо перед питом и протянул ему свою визитную карточку. "И что вам надо, мистер Римус?" спросил Томас, проигнорировав визитку. Что вы могли бы рассказать о трупе, обнаруженном на Бетфорд-сквер вчера утром? Сразу перешёл к делу репортёр. Ничего, кроме того, что вам уже известно. Получается, что вы сбиты с толку? отреагировал журналист, не задумывшись ни на секунду. Ничего подобного я не говорил, разозлился суперинтендант. Репортёр пытался сделать выводы, не имея на то никаких оснований, а пит не любил, когда занимались болтологией. Я сказал, что не могу сказать вам ничего нового, кроме того, что мужчина мёртв и что его нашли на площади, на ступенях дома, принадлежащего генералу Брендону Балантайну, дополнил его слова Линден. Но в этом случае вы знаете что-то, чего не хотите рассказать. В деле замешан сам Балантайн или кто-то из его прислуги? Разозлённый Томас понял, что должен быть очень аккуратен в выражении своих мыслей. Мистер Римус, на Бетфорд-сквер было найдено мёртвое тело, ответил он мрачно. Мы ещё не знаем, кто этот мужчина и как он умер, кроме того, что несчастный случай практически исключён. Любые спекуляции на эту тему безответственны и могут серьёзно повредить репутации невинного человека. Когда что-то будем знать наверняка, мы непременно проинформируем прессу. А теперь, сы, расвободите дорогу и дайте мне пройти. Мистер Пит, вы собираетесь расследовать роль Балантайна в этой истории? Журналист даже не пошевелился. Томас понял, что попал в ловушку. Он не мог сказать нет, так как в этом случае он бы солгал и выглядел бы непрофессионально и предвзято. Но если он скажет да, то Римус решит, что Балантайн находится под подозрением. «Если же он вообще ничего не ответит, то репортер вообще будет волен делать любые выводы». «Мистер Пит», — улыбнулся Линдон. «Мы начнем с расследования личности убитого», — неуклюже ответил суперинтендант, понимая, какие вопросы могут последовать вслед за этим, и глубоко вздохнул. «Ну а затем будем следовать логике расследования, куда бы она нас ни привела». «А это не тот самый генерал Балантайн, чья дочь Кристина была замешана в убийствах в Дэвилс-Акер в 87-м году?» Снова улыбнулся Римму с холодной улыбкой. «Я не собираюсь делать за вас вашу работу», — бросил Питт и элегантно обогнул журналиста. «Всего хорошего». С этими словами он двинулся дальше, оставив собеседника с удовлетворенной улыбкой на лице. Вечером Томас пришёл домой расстроенный и усталый. Его коллеги наконец получили отчёт судмедэксперта по трупу с Бетфорд-сквер, но, к сожалению, он мало что добавил к тому, что сказал врач, когда делал первичный осмотр тела. Телман занимался счётом за носки и продолжал опрашивать жителей Бетфорд-сквер, однако никто из них ничего не видел и не слышал. От пиц сейчас больше беспокоился об анонимном письме, которое получил помощник комиссара полиции. Оба случая даже чем-то напоминали друг друга, и там и тут сплетни, слухи и спекуляции могли нанести репутации невинного человека серьёзный ущерб. И Карноулисы и Балантайн были под подозрением, но Томас знал и уважал своего начальника, потому был уверен в его невиновности. Странно, что в этом несомненно угрожающем письме, полученном помощником комиссара, не было никаких требований. Но, скорее всего, они ещё последуют в самое ближайшее время. Томас вошёл в прихожую, снял и повесил на вешалку пальто, затем развязал шнурки и бросил ботинки. Оставшись в носках, он прошёл на кухню, где в это время должна была быть Шарлота. У них была отличная служанка Грейси Фипс, но мисс Питт предпочитала готовить сама. Четыре раза в неделю в доме появлялась еще одна помощница по хозяйству, которая стирала белье, убиралась и выполняла другую тяжелую домашнюю работу. По крайней мере, суперинтенданту так говорили, но его все эти дела не касались. Как он и предполагал, Шарлотта стояла у плиты, а из духовки по квартире распространялся изысканный аромат. В кухне было вычищено до блеска, пахло чистым бельём и влажным деревом. Глава семьи поднял глаза и увидел только что выстиранное бельё, развешанное на натянутых под потолком верёвках. Сине-белый фарфор блестел в буфете в лучах вечернего солнца. Платье миссис Пит было спереди осыпано мукой, угол фартука отстегнулся, а волосы растрепались. Пит обнял и поцеловал жену, не обращая внимания на длинную ложку в ее руке. В ложке был яичный желток, который мгновенно оказался на полу. Шарлотта тоже крепко поцеловала мужа, но затем отстранилась. «Посмотри, что я из-за тебя натворила», — сказала она, показывая на желток. «Сейчас эта грязь разнесется по всему дому». Она подошла к раковине, намочила тряпку и тщательно вытерла пол. Там, где желток попал на плиту, он уже подрумянился, и на кухне запахло горелым. Томас стоял неподвижно, мысленно вспоминая лицо Карно Уолиса, у того не было такой защиты, которая была у самого Пита. Никто из знакомых и друзей шефа не стал бы верить ему без оглядки, даже те, кому он мог бы рассказать о письме. И кто был готов разделить с ним тяжесть ожидания того, что неизбежно должно было последовать за угрозами. Что случилось? спросила Шарлотта, внимательно глядя на мужа. Машинали она сняла с плиты миску с яйцами. Это всё тот же труп на площади? Он что, связан с одним из этих домов? Ещё не знаю, ответил хозяин дома, усаживаясь на один из стульев с жёсткой спинкой, стоявших на кухне. Вполне возможно. Меня сегодня остановил журналист. Он хотел знать, буду ли я расследовать роль генерала Балантайна в этом деле. Балантайна? Напряглась женщина. Но ведь он живёт на Каландер-сквер. Причём здесь он? По-видимому, генерал переехал, ответил Томас, который всё ещё не мог избавиться от страха за Карнолиса. Прости, тело было найдено на ступенях его дома. Думаю, что это просто трагическое совпадение. И только в конце обеда, поедая заварной яичный крем, Питт вспомнил о табакерке и понял, что рассказал жене не всю правду. Но сейчас не было смысла расстраивать ее, сообщая остальное, иначе она будет беспокоиться по пустякам, такой уж у нее был характер». Полицейский был слишком погружён в свои размышления, чтобы заметить, что Шарлотта тоже молчала в течение всего обеда. С чего же начать, думал он, как защитить Карноолиса?